Глава 13 Иван. Тригонометрия. Наутро меня потряхивало, в горле першило, глаза слезились, и даже, кажется, слегка поднялась температура. Так что наверх я не полез, заварил чай, плеснул в него коньяка и занялся тригонометрией, тщательно просеивая память в поисках остатков курса штурманского дела. Впрочем, задача несложная. У меня есть геодезическая карта посёлка. Копия, конечно. Я ее скопировал у председателя садового товарищества, когда межевал участок перед покупкой. По ней я привязался к точкам, моему дому и соседской бане. Получил основание треугольника 135 метров. Зная основание и углы, вычислил расстояние до источника — 3,2 км. Погрешность, скорее всего, вышла приличная. Основание маловато, точность замера углов невысокая — Но приблизительно в трех километрах как раз в нужной стороне находится придорожный комплекс. Магазин, заправка, шиномонтаж для грузовиков и что-то еще такое. Так что с высочайшей вероятностью свет я вижу именно оттуда. Значит, нам туда дорога. Три километра — это сейчас очень много, учитывая почти полную невозможность нормального ориентирования на местности, лютый холод и полную темноту. Но выбора нет. Продукты и топливо нужны позарез. А значит, надо придумать способ эту дистанцию преодолеть, причем в обе стороны. Обратно еще и с грузом. Для этого надо решить две задачи. Как не замерзнуть и как не заблудиться. И, опять же, не замерзнуть. Прикидывая по карте и так, и этак, увидел интересный, как мне показалось, вариант. Примерно в километре, приблизительно в нужную сторону, располагается большое... Как бы это назвать... Ближе, пожалуй, к поместью, соток на 50 Каменные заборы в два человеческих роста, большие ворота с будкой привратника, ветряк, разноуровневые крыши и верхушки голубых елей. Больше ничего не разглядеть. Но внушает. Краем уха я слышал какие-то фамилии из верхнего уровня областной администрации. Слухи приписывали владение то одному, то другому чиновнику уровня вице-мэра. Но все сходились в одном регулярно обслуживаемой асфальтовой дорогой до поселка, мы обязаны именно этой усадьбе. Она формально в него не входит, будучи чуть в стороне, и потому получается почти по прямой между моими выселками и трассой. Ну, не совсем по прямой, но отклонение небольшое. У меня возникла идея промежуточной базы, такого как бы аэродрома-подскока. Место, где можно передохнуть, согреться, попить чаю, складировать снаряжение – Подготовиться для последнего броска на два километра. Все-таки переход становится на треть меньше. Это серьезный выигрыш. Кроме того, есть неплохие шансы смародерить что-то полезное прямо там. Не может же быть, чтобы в таком большом доме не нашлось хоть сколько-нибудь еды. Вдохновленный этой мыслью, я стал планировать новый поход. Жена встретила мою идею без энтузиазма. Она еще со времен моей службы этим травмирована. Рано или поздно муж всегда прощается и уходит в неизвестность. А она ждет, не зная, дождется ли. Мы многое поменяли в нашей жизни, чтобы больше этого не было. Но ты судьбу в дверь, а она в окно. И снова, как и тогда, у нас нет выбора, на есть слово «надо». Жена понимает его печальную неотвратимость, но расстраивается. За ней подхватили волну дети. Старшая уткнулась в телефон, в сотый раз проходя одну и ту же игру — Младший начал поднывать и кукситься. Пришлось восстанавливать морально-психологический настрой в подразделении, напомнив о ништяках промежуточной мародерки. Мол, до трассы через темные поля я еще неизвестно, когда соберусь. А тут буквально в кило Ну, то есть совсем рядом. Рукой подать. Огромный особняк, полный гипотетических сокровищ. Возможно, там даже есть кофе. Как знает каждый жулик на доверии, предвкушение халявы понижает критичность мышления. Воодушевление охватило даже жену, которая понимает, что километр сейчас — это вовсе не рукой подать, а несколько тысяч шагов в полной темноте, где каждый шаг может стать последним. Но и она поддалась всеобщему энтузиазму дележке шкуры не то что не убитого, но, возможно, и несуществующего медведя. «Кофе! Как же я хочу кофе!» Мечтательно закатила глаза она. «А мне, а мне шоколадных конфет, пап! Обязательно возьми конфет!» Заскакал вокруг младший. «И мороженого! И, и, и сока маракуйи, да!» «Ишь ты, маракуйи ему! Хотя какой-то сок может и найтись, почему нет? Замороженный в своих пакетах в ледяные кирпичи, но это нынешним порошковым соком не вредит. Оттаивай и пей, или так грызи». «Это в том случае, если там вообще что-то есть. Вполне вероятно, что я обнаружу несколько промороженных трупов в окружении тщательно вылизанных консервных банок. Вряд ли у них там большой запас еды хранился. Скорее, ежедневно подвозили свежее. Я, разумеется, не стал это говорить вслух. Пусть пока радуются». «А мне мюсли с орехами и малиной, и хлебцы зерновые», — подключилась старшая. «И печенек, печенек!» — младший. «Вина хочется», — вздохнула жена. «Красного, сухого». Все вели себя так, как будто я в супермаркет собрался, а не на мародерку. Зато как настроение поднялось. Никто уже и не думает про опасности, которые ждут меня на поверхности. Не думает, что будет, если я не вернусь. Не рефлексирует. «Ах, опять мы смотрим вдаль с утеса». Наоборот, дождаться не могут, когда я притащу им долгожданную добычу — которую они уже мысленно поделили. Так, наверное, провожали в набег викингов. Дракары, скрипя веслами, еще не вышли из фьорда, а все машущие вслед платочками уже предвкушают горы золота, которые те привезут. Запустил генератор, отправил радостных детей на игровые подвиги, а сам пошел готовиться. Для начала изменил форму снегоступов, превратив их в расширенное подобие охотничьих лыж. Надеюсь, так будет идти удобнее, не тренируя паховые мышцы походкой в раскорячку. Одно дело 100 метров отшагать, а другое несколько километров. Буду как неопытный наездник после дня в седле. Потом взялся сооружать сбрую, нечто вроде разгрузочного жилета. Модульная разгрузка как раз и стала его основой, но надеваемого под верхнюю одежду». На ней я закрепил, наконец, нормально шланг подачи воздуха на вдох, чтобы его петли не сползали и не мешали ходить. А также все носимое оборудование, которое боится холода. Батареи для осветителя, плоскую флягу с водой и нововведение – химические грелки. У меня их нашлось аж 5 штук. После активации выделяют тепло 3 часа, а потом достаточно полчаса прокипятить, и они снова готовы к работе. При помощи скотча и пластиковых стяжек я закрепил их по ходу воздушного шланга, чтобы как-то компенсировать потери тепла при дыхании. Эффективность пока под вопросом, но я планирую провести ходовые испытания уже сегодня. Благо, простуда вроде отступила. Устраивать сразу забег на километр не собираюсь, но выскочить наверх для решения задачи по ориентированию почему нет? Надо проверить новую техническую придумку, которая, как я надеюсь, не даст мне потеряться в темноте снежной равнины. Для новой конструкции я использовал теодолит и строительный лазерный уровень. Чтобы его батареи не сожрал холод, завел питание проводами снаружи. Провод оканчивается клеммами-крокодилами, которые я не без труда присоединил к оборванному проводу подсветки антенной мачты. Главная проблема оказалась в том, что это почти невозможно сделать в толстых варежках, а в тонких перчатках руки околевают быстрее, чем я успеваю зачистить провод. Руки приходится совать под канатку, грелкам и оттаивать до восстановления чувствительности. То еще удовольствие. Чувствую себя, как столетний дед с артритом. Но грелки зато оказались вполне эффективными. Мне гораздо теплее, вдыхаемый воздух уже не так вымораживает под одеждой. Я не ожидал, что провожусь так долго, но все же подключил питание к нивелиру, выставив на нем лазерную вертикаль. Теперь снежную пустыню рассекала тонкая красная линия, нарисованная лазером на снегу. Ее никакая тварь не порвет и не утащит. Я снова навелся теодолитом на дальнее световое пятно, к моему облегчению источник света был на месте, не погас, а значит, какая-то жизнь там еще теплится. Соответственно, сориентировал и лазерный уровень. От меня в сторону трассы побежала световая дорожка. Паспортная дальность работы этого лазерного уровня — 50 метров. Но тут условия идеальные. Полная темнота, белый снег, чистый сухой воздух. Допустим, он будет рисовать свою линию метров 100. Это мало, но если встать в створ луча и смотреть прямо на него, то лазер будет видно так далеко, как позволяет кривизна поверхности планеты. Шаг влево, шаг вправо — уже не увидишь. В этом его отличие от обычного маяка, фонарика. И на это я и надеюсь. Пока я в створе лазера, я иду правильно. Перестал видеть, отклонился. Неудобно, что он светит из-за спины, но и на это у меня есть идея. А пока я повернул теодолит на рассчитанный по карте небольшой угол, так, чтобы он смотрел на усадьбу. И перенаправил туда луч нивелира, используя теодолит как прицел. Все. У меня есть свой прибор целеуказания, как у крылатой ракеты. Оставил лазер включенным. Надо же убедиться, что в нем не замерзнет что-нибудь критически важное. Я очень надеюсь, что он будет работать все время, пока я в пути, сколько бы это ни длилось. Теодолит же забрал с собой, спустившись вниз. Надо доделать еще кое-какие мелочи. Условным утром стал собираться в путь. Конструкция, порожденная моим сумрачным гением, выглядела так, как будто я боевой киборг, восстановленный в гаражном сервисе деталями с мебельной свалки. На моей голове поселилась раскоряка из обтянутых теплоизоляции алюминиевых трубок — прощай, предпоследняя лыжная палка — на которой располагаются две световые головки от китайских фонарей. Одна линзованная — дальний свет, а вторая с широким лучом — ближний. Провод питания от них уходит под одежду, где на сбруе в кармане под автоматный магазин лежит заряженный до упора пауэрбанк на 10 000 мАч. Но это еще не самое смешное. На той же конструкции, на вынесенной вперед и вправо небольшой штанге, я закрепил полусферическое зеркало заднего вида, скрученное с велосипеда. Конструкция надевается поверх шапки, но под капюшон, поэтому трубки изогнуты, как усики насекомого придавая мне вид абсурдный и загадочный. Смысл зеркала в том, что по замыслу я должен идти, держа в нем зайчик от лазера. Так я, надеюсь, буду меньше сбиваться с пути и стану двигаться по прямой. В результате, чтобы окончательно одеться, мне понадобилась помощь. Жена активировала химические грелки и помогла надеть поверх всего этого канатку, благо ее размер позволяет. Свобода движений примерно как в жестком водолазном костюме — Таком, знаете, на латунных шарнирах. На поверхности еле затянул ремни на лыжах-снегоступах. Наклоняться стало сложной задачей. К моей радости, лазерный уровень по-прежнему чертит на снегу красную линию. Ничего с ним не случилось. Я все-таки опасался, что неведомое, которое тут предположительно бродит во тьме, его поломает. Но нет, в отличие от шнурка, лазерный луч, видимо, не вызывал у него возражений. Я встал слева от цветовой линии, так, чтобы не заслонять луч собой, и пошел себе потихоньку. Левый, правый, левый, правый, таща за собой волокушу с необходимым снаряжением. Снегоступы, которые теперь поуже, длиннее и с загибом спереди, не стали от этого в полной мере лыжами. Скользить на них все равно не получается, снег слишком рыхлый. Но, по крайней мере, теперь ноги можно переставлять привычным образом, и они меньше устают. Пока красная линия на снегу различалась отчетливо, проблем с ориентированием не было. Но когда я удалился достаточно далеко, все оказалось не так просто, как я ожидал. Я ловлю зеркальцем засветку лазера, делаю несколько шагов, и она теряется. Приходится сдвигаться на шаг влево-вправо, ловить ее снова, и цикл повторяется. Мой след напоминает траекторию пьяного матроса из портового кабака к родному трапу — Вроде бы курс верный, но какие противоторпедные зигзаги. Трижды по пути натыкаюсь на линии электроснабжения поселка. Они идут по каждой улочке частым пунктиром столбов. На каждом три фазы и ноль. Ну, то есть были фазы. К моему немалому удивлению, хотя верхушки столбов торчат над поверхностью снега, провода на них оборваны. А ведь это СИП, которым у нас не так давно перетянули все линии. Довольно прочная штука. Я невольно вспомнил про свою красную веревочку, тоже невинно пострадавшую. Может быть, то, что бродит тут в темноте, не любит длинных прямых линий? Вскоре выяснился еще один неприятный момент. У меня нет никакого способа замерить пройденное расстояние. Через некоторое время мне стало казаться, что я уже бреду тут несколько часов, давно промахнулся мимо усадьбы и теперь удаляюсь в снежное ничто, куда буду идти, пока не рухну без сил и не замерзну насмерть. Пришлось давить в себе приступы паники, убеждая себя, что это субъективное, и на самом деле прошел я, учитывая кривизну траектории, всего ничего. Оказалось, что тепловой баланс, несмотря на грелки и физическую нагрузку, не в мою пользу. Мне понемногу становится холодно, хотя и не так быстро, как раньше. Эх, убрал я бутылку с ацетоном подальше от люка, чтобы не мешало. А теперь забыл на нее посмотреть. Может, он уже замерз? и вокруг 100. Я действительно почти промахнулся и учесал бы в поля, если бы не дальний свет на налобной раскоряке и не ветряк в усадьбе. Все-таки с углом я немного ошибся, и это немного на дистанции в километр дало погрешность метров 50. Но я интенсивно кручу тушкой, повернуть отдельно голову технически нереально, ловя лазерный луч зеркальца. и луч линзованного фонаря выхватывает из темноты яркие треугольники лопастей. Ветряк, к счастью, не из модных новых, где 3-4 больших лопасти, как у самолетного пропеллера, а предыдущего поколения, с большим многолопастным колесом. Заметная, в общем, штука. Сейчас он, разумеется, не крутится, заметенный снегом до ступицы. Да, впрочем, и ветра теперь нет. Пришлось покинуть мою лазерную дорожку и пойти в сторону, ориентируясь на ветряк. Это напрягает. Не совсем понятно, как потом возвращаться обратно, будучи вне створа лазера, но об этом я подумаю позже. Снег укрыл все строения усадьбы, кроме ветряка и главного дома, у которого торчит над поверхностью мансарда. Ее окно я и выставил, чтобы проникнуть внутрь. Выставил аккуратно, оторвав пластиковые откосы сайдинга. Хотел отогнуть, но на холоде они просто осыпались. Вынул, отжав топором крепление, оконный пластиковый блок. Он был закреплен, как всегда, на монтажную пену и несколько шурупов, так что при демонтаже не пострадал. Я его просто поставил внутри на пол. Не могу сказать, зачем я так аккуратничаю, а не разбил стекло. Просто не люблю вандализма. Я сам немало домов построил, и чужого труда мне жалко. Мансарда оказалась жилая, разделенная на две комнаты, в каждой из которых по кровати, по шкафу и столику. Обычно так оснащают гостевые помещения. Аккуратно, но слегка казённо. Поймал себя на том, что всё время принюхиваюсь, ожидая трупного запаха. Хотя нюхать через два метра намотанного на тело противогазного шланга я мог разве что собственную задницу. Да и откуда при таком холоде взяться запаху? Просто психологически давит мысль, что где-то тут, скорее всего, лежат здешние обитатели. Поскольку тепла в доме нет, то явно не живые. Вниз, на второй этаж, ведет довольно широкая лестница. Это хорошо. По узкой я бы в своем скафандре не протиснулся. Там оказались спальни. Вполне роскошная, в стиле псевдо-рококо с огромной кроватью, видимо, хозяйская. И несколько попроще, не знаю чьих. Стенные панели из дуба с позолотой, люстра хрустальный водопад, толстый ковер, головы невинно убиенных животных, олень, кабан, какие-то рога на досках. Обычно такой стиль обожают люди, чье представление о прекрасном формировалось в позднем СССР. Впрочем, пусть каждый живет так, как ему нравится. Хрусталь, бархат и золото. Да лишь бы на здоровье. Пусть хоть пресловутый золотой унитаз себе ставят. Я им его даже подключу. Дорого. Постель разобрана, покрывало валяется на полу. Рядом стоят теплые войлочные тапки самого пенсионерского вида. Но хозяина нет. Это печальный симптом. Я еще надеялся, что на момент, когда мир сломался, население усадьбы было в городе, а значит, тут никто не замерзал в темноте, доедая продукты, которые я хотел бы считать своими. Однако вряд ли бы они уехали, не заправив постель, так что, скорее всего, я найду их где-нибудь внизу, возле камина. Ведь есть же здесь камин. Просто обязан быть. Вот у него, в безнадежной попытке обогреться подшивками глянцевых журналов и обломками мебели, и нашли свой конец жители этого большого дома. Странно, что дубовые панели стен на дрова не сбили, кстати. Я бы первым делом. На этаже пять спален, и в трех из них я нашел ту же картину, что в хозяйской. Незаправленные кровати, тапки и одежда рядом, как будто проснувшиеся сразу убегали куда-то босиком в трусах и не возвращались больше. В одной на прикроватном столике стоит лопнувшая кружка с темным льдом замерзшего чая и кучка мышинного говна вокруг того, что когда-то было бутербродом. Две оставшихся спальни выглядят нежилыми, там кровати остались застеленными. Еще обнаружил два небольших санузла с расколотыми унитазами, стоящими в ледяной луже и лопнувшими смесителями на раковинах. «Да, вот вам и ваш магистральный газ». Вниз спускался с тяжелым сердцем. Не то чтобы я боюсь покойников, но настроение они определенно не повышают. Однако, к моему удивлению, каминный зал, пожалуй, именно так можно назвать помещение, где камин доминирует над прочим интерьером, располагаясь посредине просторной комнаты, оказался пуст. И мебель на месте. Несколько удобных на вид диванов, роскошное кресло-качалка из гнутого дерева. Сам бы от такого не отказался. И журнальные столики с журналами на них. И никаких трупов, что особенно приятно. То есть никто камин мебелью не топил, да и вообще не спасался от холодной смерти. То ли тут все же никого не было, то ли они все грелись где-то в другом месте. В бане, может быть? А что, для пары-тройки человек баня более перспективный вариант, чем этот огромный зал, который все равно не протопить камином. И теплоизоляция там получше, и объем поменьше, и дрова, небось, какие-нибудь есть. Но все же я бы поставил на то, что никого тут нет и не было. Особенно после того, как заглянул в шкафы на кухне. В пару мест проникли мыши, и про то, что там хранилось, можно забыть. Но в основном добротная дорогая мебель выдержала натиск машинных зубов, оставив мне довольно приличные запасы продуктов. Даже в холодильниках все замерзло быстрее, чем испортилось большой дом без отопления выстывал быстро. Я стал обладателем кучи мороженых овощей, замерзших картонных брикетов с молоком и какими-то йогуртами, окаменелого в морозилке мяса, множество пакетов с крупами и прочего весьма актуального добра. Вино, к сожалению, полопалось, кроме пары бутылок крепкого хереса, который тоже, разумеется, замерз, но бутылки почему-то не лопнули. А впрочем... Я нашел полиэтиленовый пакет и, стряхнув с бордовых цилиндров замороженного вина осколки бутылок, засунул туда парочку красного сухого, как жена просила. Оттают и выпьем. Почему нет? Да и Херес тоже пригодится. Он хорошо согревает, если его, конечно, не надо для употребления грызть. Но самая большая радость спрятана в шкафчике у навороченной индукционной суперплиты. Там в пакетах и банках стоит зерновой кофе разных сортов. В общей сложности почти килограмм. Это просто праздник какой-то. Уже ради одного кофе стоило преодолеть этот километр. А ведь тут и шоколад, и печеньки, и даже мороженое. И соки в ледяных тетрапаках и мюсли с орехами. Всего этого по чуть-чуть, но мы можем устроить настоящий пир. Хотелось похватать вкусности и бежать обратно, радовать жену и детей... Но я выдохнул, успокоился и начал складывать продукты в толстые мусорные пакеты. Опасаюсь, что когда химические грелки выработают ресурс, я начну быстро замерзать. Я и с ними-то чувствовал себя не очень комфортно. В доме ничуть не теплее, чем на улице. Сколько я уже на холоде? Добрался до наручных часов. Ого, уже два с половиной часа. Грелки на исходе. Это серьезная проблема. На обратную дорогу их уже скорее всего не хватит. Интересный вопрос, смогу ли я дойти без них. То есть понятно, что замерзну. Вопрос, насколько сильно. Впрочем, что гадать, скоро узнаю. А поскольку грелки все равно сдохнут быстрее, чем я вернусь, то имеет смысл пошариться тут еще. Вдруг найду что-то ценное, кроме продуктов. Хозяйство тут, судя по всему, было солидное. На первом этаже, кроме каминного зала, занимавшего большую часть площади, нашлась пара жилых комнат, неожиданно спартанского вида, видимо, для прислуги, и роскошный санузел с массажной ванной. Унитаз, к моему разочарованию, оказался не золотым. Обычный, фаянсовый, хотя из дорогих. Расколотый и покосившийся, мороз его не пощадил. А вот золотой, небось, выдержал бы. Золото пластичнее. На другой стороне каминного зала обнаружил дверь в библиотеку курительную. Надо же, как в английском замке каком. Все в аристократию играют. Судя по книгам, выстроенным по гармонии внушительных корешков, роль у них тут чисто декоративная. Дизайн интерьера такой. Ну и глупо же держать книги там, где курят. Не идет им это на пользу. Но здесь оказалась и полезная часть интерьера. Хороший бар с дорогим крепким алкоголем. Он тоже замерз, но бутылки не лопнули. Спиртосодержащие жидкости замерзают не совсем так, как вода. Если бы не на себе тащить, я бы сгреб все. При моих доходах я о таких напитках даже и мечтать не мог. Но пришлось ограничиться парой бутылок подороже. Ничего, я сюда еще вернусь. Неожиданно оказалось, что задняя дверь, ведущая из дома на двор, спокойно открывается. Я ожидал, что она будет завалена снаружи снегом. Но нет, надворные постройки соединяются крытыми переходами, без стен, но с арочной крышей из витиеватых металлоконструкций. Снег ложился быстро и без ветра, в результате их так и не засыпало. Остались такие как бы снежные тоннели. Это здорово упрощает задачу. Я не могу отказать себе в желании осмотреться, хотя химические грелки уже начали выдыхаться, и я ощутимо подмерз. Как ни странно, бани я не обнаружил. Я-то был уверен, что баню на участке строит сейчас едва ли не вперёд сортира. А может, она и есть, но к ней не ведёт открытый переход, а теперь её отделяют от меня метры снега, причём неизвестно в какую сторону. Зачем мне баня? Ну, не обязательно баня. Но какое-то маленькое помещение с печкой найти бы хотелось. Учитывая, что химические грелки быстро выдыхаются, мне нужен перевалочный пункт для обогрева, а главное для их перезарядки. Чтобы грелка восстановилась, ее надо полчаса кипятить в воде. А где это делать теперь, кроме как в бане? И тут я увидел, где. У нас это называют финский гриль-домик. Хотя я и не уверен, что финны такое хоть раз видели. Круглое небольшое строение с конической крышей, размером с большую беседку, но закрытое. По периметру сплошная лавка, накрытая чем-нибудь мягким. А в центре, на подиуме, стол, очаг, мангал, барбекю. Отличное место, чтобы выпивать небольшой дружной компании в плохую погоду, закусывая тем, что жаришь сам, прямо между тостами. Жаль, стоит дорого. Вот на это строение я и наткнулся в конце снежного коридора. Этот гриль-домик выгодно отличается от типового решения тем, что он не совсем гриль. Вместо открытой барбекюшницы в центре стоит небольшая, но все же кирпичная кулинарная печь-плита с мурованным казаном и духовкой. Видимо, здешние обитатели не любили давиться под горелым на углях мясом, а предпочитали более сложные блюда. В результате свободного места в домике осталось совсем мало, но мне это было только на руку. Меньше объем прогревать. Сзади нашлась небольшая дверка в еще одно крохотное помещение. Оно, к моей радости, оказалось заполнено упакованными в полиэтилен евродровами. Эти цилиндрические псевдополенья, прессованные из стружечных отходов столярных производств, горят ничуть не хуже настоящих. Удобно для тех, кому лень пилить, колоть и не жалко денег. Сам по себе домик не утеплен, в одну доску. Но снаружи снег, а он сам по себе прекрасный теплоизолятор. Так что поднять температуру до плюсовой, пожалуй, получится. Если, конечно... Я нашел на полочке у печки спички и кусок бумаги, поджег и засунул в топку. Увы, дым пошел в домик. Похоже, срез трубы ниже уровня снега, тяги нет. Но это поправимо. В общем, какие-никакие перспективы тут вырисовываются, есть над чем работать. А сейчас пора домой. Грелки разрядились окончательно, и я уже прилично подмерз. Одна надежда, что на ходу согреюсь. Сани будут с приятной тяжестью продуктов под нагрузкой тепловыделения организма больше. Ну теоретически но напоследок все же не удержался сходил по последнему снежному коридору и там за боковой дверью большого на несколько машин гаража я увидел самое прекрасное снегоход нет здесь стоит и глянцевый представительский бизнес седан и какой-то дорогой внедорожник на пошлых блестящих дисках но я открыв дверку уперся сразу в него в снегоход внутри у меня загорелась лампочка вот она загорелась и сразу погасло Тут, блин, бензин уже замерз. Толку теперь от снегохода этого? Кстати, о бензине. В гараже нашлись две полных канистры, видимо, как раз для снегохода. И мне, значит, для генератора сгодится. Наверняка в баках машин тоже есть топливо, но его уже не слить, застыло. Но топливо потом, в следующий заход. Пора бежать домой, да побыстрее, а то холод поселился внутри под одеждой и подбирается к телу. Вытащил пакеты с едой в мансарду, выкинул в окно, пролез сам. Когда начал цеплять снегоступы, вдруг понял, насколько вымотался. Наклонившись к завязкам, чуть не упал. Голова кружится, ножки подкашиваются. Холод силы выпивает, как вампир. Уложил мешки в волокушу, побрел обратно, стараясь держаться своего уже почти сгладившегося следа. Вот интересно, а снегоход на такой рыхлой поверхности удержится или утонет нафиг? Там вроде утилитарник какой-то стоял с широкой гусеницей и расширенными лыжами. Может, и поехал бы? Если б бензин не замерз и все остальное с ним. А как было бы шикарно на снегоходе. Эх, волокушу к нему зацепил и к магазину муха и метнулся. Это тебе не с саночками пердячим паром. Как ни странно, лазерную свою дорожку нашел довольно легко. Шел и крутил головой, пока не словил красного зайчика. Дальше уже иду так, чтобы его все время видеть. Проще простого. Однако новая напасть. Села батарея в фонаре. Хоть и здоровый пауэрбанк, и под одеждой укрыт, разрядился быстрее, чем я ожидал. Достал за веревочку из кармана запасной, а он не зажигается, чтоб его. Тряс, стучал, пытался покрутить крышку. Бесполезно. Видимо, светодиод сдох. Иду, совершенно не видя куда, в полной темноте, держась на красную черточку вертикальной развертки лазерного нивелира. И замерзая все сильнее с каждым шагом. Такое ощущение, что вместе с электричеством из батареи фонарика уходило тепло и из моего тела. От холода просто больно. Кажется, что воздушный шланг примерз к моему телу и с каждым вдохом промораживает в нем ледяные дорожки. Я невольно стал задерживать дыхание, но от этого только хуже при нагрузке кислорода и так не хватает. Голова начала кружиться сильнее, и я упал. Встать в рыхлом снегу с примотанными к ногам снегоступами оказалось настолько сложно, что меня охватила паника. Показалось, что затягивает, как в зыбучий песок, и я сейчас утону, как в трясине. К счастью, сумел ухватиться за сани и, опираясь на них, поднялся. Адреналин прочистил голову, и я даже как будто уже не так мерз, как минуту назад. Очень странно и страшно идти, ничего не видя. Если бы лазер погас, у меня не было бы шансов. Пока добрался до люка, был уже на последнем издыхании. Открыл и уже буквально сполз вниз. Втащить продукты сил не было. Я ввалился в дом и рухнул на пороге, покрываясь инеем, как вынутая из морозилки бутылка. Кстати, о бутылках. «Дорогая, хочешь красного сухого вина? Подогрей этого» с пряностями и медом», — прошептал я, как только подбежавшая в панике супруга освободила мою голову от капюшона и маски. «Боже мой, милый, до чего ты себя довел?» — всплеснула руками жена. «На тебе лица нет». «Черт с ним, с лицом». Я попытался махнуть рукой, но не смог. Мне показалось, что гравитация у нас дома, как на Юпитере. Я сейчас растекусь по полу прихожей с клиской лужицей. «Вина-то хочешь?» «Да, конечно», Кажется, у жены на глазах слезы, но я уже не могу сфокусировать зрение. После абсолютной темноты поверхности даже тусклое аварийное освещение режет глаза. «Тогда тебе придется притащить мешки», — выдавил я из себя. «Мне уже никак».